Моя война закончилась. За 2 недели до того, как правительство официально сообщило об этом в окопном воззвании, обещая безжалостно покарать защитников Отежа, полковник Аурильяно Бунди, который в одежде индейца знахаря уже почти добрался до западной границы, был захвачен в плен. Уходя на войну, он взял с собой 21 человека. 14 погибли в боях, шестеро лежали раненые, и лишь один был с нив в минуту окончательного поражения. Полковник Гинельдо Маркес. Весть о пленении полковника Аурелиано Буэндиа была объявлена в Макондо через случайным декретом. Он жив, сказала Урсула мужу. Помолимся, чтобы враги проявили к нему великосердие. Три дня она оплакивала сына, а на четвертый, приготовляя на кухне сласти и сливок, совершенно отчетливо услышала где-то рядом его голос. «Это Аврелиана!» — закричала она и бросилась к каштану, чтобы сообщить новость мужу. «Не знаю, каким чудом он спасся, но он жив, и мы скоро его увидим!» Урсула была уверена, что так и будет. Она распорядилась вымыть в доме полы и переставить мебель, а через неделю пророчество её нашло печальное подтверждение в неизвестно откуда возникших слухах, на этот раз не подтверждённых декретом. Колковник Аурильяно Буэндиа приговорён к смерти к казни, и приговор будет приведён в исполнение в Маконде для устрашения жителей города. Утром в понедельник, около половины 11, Амаранта одевала Аурильяно Хосек, как вдруг до неё донёсся далёкий беспорядочный шум и звуки трубы, а через секунду в комнату ворвалась Урсула с криком: "Ведут!" Солдаты ударами прикладов расчищали себе путь в несметной толпе, проталкиваясь через плотную массу людей. Орсуло и Амарант добрались до соседней улицы, и там они увидели его. Он был похож на нищего, босой, в изорданной одежде, борода и волосы склокочены. Он шёл, не чувствуя обжигающего прикосновения раскалённой пыли. Руки его были связаны за спиной верёвкой, конец которой сжимал в ладони конный офицер. Рядом вёл полковник Гинель де Маркисе тоже грязная, оборванная. Они не выглядели печальными. Скорее казалось, что они взволнованы поведением толпы, осыпающей солдат всявозможными оскорблениями. Сынок! раздался среди общего шума в ополчу Орсуллы. Она ударила солдата, пытавшегося задержать её. Лошадь офицера поднялась на дыбы. Полковник Аурелиан Бунди вздрогнул, остановился и, уклонившись от рук мадзы, твёрдо посмотрел ей в глаза. "Идите домой, мама", сказал он. "Спросите разрешение властей и приходите ко мне в тюрьму". Он перевёл взгляд на амаранту, нерешительность стоявшую позади Урсулы. полыбнулся ей и спросил: "Что у тебя с рукой?" Амаранта подняла руку в чёрной повязке. "Ожог", сказала она и оттащила Урсулу в сторону, подальше от лошадей. Солдаты дали залп в воздух. Отряд Кавалерии окружил пленных и на рысих направился к казарме. Вечером Урсула пришла на свидание с полковником Аурелиано Буэндио. Она попробовала получить предварительное разрешение с помощью дона Полинара Маскота, но вся власть осредоточилась теперь в руках военных, и его слова не имело никакого веса. Падро Никанор лежал с приступом печени. Родители полковника Гиринальда Маркеса, который Не был приговорен к смертной казни Уже пытались навестить сына Но их отогнали прикладами Видя, что найти посредников невозможно Убежденная, что Аурелиану на рассвете будет расстреляна Урсула сложила в узелок вещи Которые хотела ему снести И пошла в казарму одна Я мать полковника Аурелиана Буиндия Заявила она Дюзовые преградили ей путь. Я всё равно войду, сказала Орсула. Так что, если ли вам приказано стрелять, стреляйте сразу. С сильным толчком она отстранила одного из них и вошла в бывшую классную комнату, где группа полуголых солдат чистила оружие. Учтивый румяный офицер в очках с толстыми стёклами, одетый в походную форму, сделал знак бросившимся было за ней часовым. Они ушли. "Я мать полковника Аурелиано Буэндии", повторила Урсула. "Вы хотите сказать, сеньора?" поправил её офицер, любезно улыбаясь. "Что вы, мать сеньора Аурелиано Буэндии?" В его изысканной речи Урсула уловила тягучие интонации жителей гор Качако. "Пусть будет сеньор", согласилась она. Все равно, лишь бы мне его увидеть. Приказом свыше всякие посещения осужденных на смерть были запрещены, но офицер под свою ответственность разрешил Урсуле 15-минутное свидание. Урсула показала ему то, что принесла в узелке, смену чистого белья, ботинки, в которых сын гулял на своей свадьбе, и сласти, которые... Она хранила для него с того дня, когда почувствовала, что он вернется. Она нашла полковника Аурелиана Буэндия в комнате, где стояли колодки. Он лежал, раскинув руки, потому что под мышками у него вздулись нарывы. Ему разрешили побриться. Густые усы с закрученными кончиками подчеркивали угловатость скул. Орсули показалось, что он бледнее, чем был раньше, немного выше и ещё более одинок. Он знал всё, что произошло дома, знал о самоубийстве Пьетро Креспи, о беззаконниях Аркадию и его расстреле, о чудачествах Хусе Аркадио Бондио под каштаном. Знал, что Амаранта посвятила своё вдовье девичество воспитанию Аврелиан услышал, что тот проявляет незврядный ум и научился читать и писать тогда же, когда начал разговаривать. С той самой минуты, как Курсула вошла в комнату, она почувствовала себя неловко. Её смущал повзрослевший вид сына, исходившая от него властность, сила, которая излучала всё его большое тело. Она удивилась. что он так хорошо обо всем осведомлен. «Вы же знаете, ваш сын ясновидец!» – пошутил он и добавил уже серьезно. «Утром, когда меня вели, я как будто пережил все это. И в самом деле, пока толпа шумела вокруг, он был занят своими мыслями, удивляясь, как постарел город». Всего за один год. Листья на миндальных деревьях были ободрены. Дома, которые то и дело перекрашивались с голубого цвета в розовый, потом снова в голубой, приобрели в конце концов неопределённый оттенок. А что ты думал? Вздохнул Орсул. Время-то идёт. Конечно, согласился Аврелиан. Но все же И свидание которого Они оба так долго ждали Приготовив вопросы И даже поразмыслив Какие ответы могут на них получиться Вылилось в обычный повседневный разговор Когда часовой объявил Что 15 минут истекли Аурелиана достал Из-под циновки походной кровати Скатанные в трубку Пропитанные потом листки бумаги Это были его стихи те, что он посвящал Ромедиус, и забрал с собой, уходя из дома, и другие, написанные позже, во время коротких передышек между боями. Обещайте мне, что никто не прочтёт их, сказал он. Сегодня же вечером растопите ими плету. Орсула пообещала и встала, чтобы поцеловать сына на прощание. Я принесла тебе револьвер, шепнула она. Полковник Аурелиано Буэндия удостоверился, что часового нет поблизости, и ответил так же тихо. "На что он мне? Впрочем, давайте, а то они ещё увидят, когда вы будете уходить". Урсула вынула револьвер из-за корсажа, и полковник Аурелиано Буэндия положил его под синовку на койке. «А теперь не прощайтесь со мной», — сказал он, отчеркнуто, спокойно, тоном. «Не умаляйте никого, не унижайтесь ни перед кем. Заставьте себя думать, что меня расстреляли уже давным-давно». Урсула закусила губу, сдерживая слезы. «Приложи к нарывам горячие камни», — сказала она, отвернулась и вышла из комнаты. «А теперь не прощайтесь со мной», — сказал он, отчеркнуто, спокойно, тоном. Полковник Аврелиан в уединении продолжал стоять, углублённый в свои мысли, до тех пор, пока дверь не закрылась. Тогда он снова лёг и раскинул руки. С того времени, когда он вступил в юношеский возраст и осознал, что наделён даром ясновидения, он всегда верил: смерть сообщит ему о своём приближении каким-то определённым, безошибочным, неоспоримым знаком. И вот до расстрела остаётся лишь несколько часов, а такого знака всё нет. Однажды в его лагерь в Тугринке пришла очень красивая девушка и попросила часовых разрешить ей увидеться с полковником Авреляном Блундие. Её пропустили, ведь всем было известно, что некоторые матери-фанатички посылают своих дочерей в постель к прославленным полководцам, чтобы, как они сами объяснили, улучшить породу. В тот вечер полковник Аурелиан Бундиа заканчивал стихотворение о человеке, который сбился с пути под дождём, когда вдруг в комнату вошла девушка. Желая спрятать исписанный листок в ящик стола, где он хранил под замком свои стихи, Полковник повернулся к гости спиной И тут почувствовал это Не оглядываясь, он схватил лежавший в ящике пистолет и сказал Не стреляйте, пожалуйста Когда он обернулся, сжимая в руке пистолет, девушка уже опустила свой и стояла в полной растерянности Так ему удалось избежать четырех покушений из одиннадцати Но был и другой случай. Неизвестный, которого потом не удалось задержать, пробрался ночью в лагерь повстанцев в Мануаре и заколол кинжалом его близкого друга, полковника Магнифико из Баля. Тот болел до короткой, и полковник Аурильяно Буэнди временно уступил ему свою койку. Сам он спал тут же рядом в гамаке и ничего не слышал. Шеи его попытки разобраться в своих предчувствиях оказались тщетными. Предчувствия возникали внезапно, как озарение, слыши как абсолютные, мгновенные и непостижимые убеждённости. Порой они казались совсем непримечательными, и полковник Урьлиано Буэндиа посхватился, что это были предчувствия лишь после того, как они исполнялись. А иной раз они были очень определёнными, но но не исполнялись. Нередко он бунтовал их самыми обычными приступами суеверия. Однако когда ему прочли смертный приговор и спросили, каково будет его последнее желание, он сразу же понял, что это предчувствие предсказывает ему ответ. Я прошу, чтобы приговор был приведен в исполнение в Маконде, заявил он. Председатель трибунала рассердился. Не пытайтесь нас провести, Бондиа, сказал он. Это просто военная хитрость, чтобы выиграть время. Не хотите ваше дело, ответил полковник. Но это ко мое последнее желание. С тех пор предчувствия его покинули. В тот день, когда Урсула навестила его в тюрьме, он после долгих размышлений пришёл к выводу, что на этот раз смерть вполне возможна не известит его о своём приближении, поскольку она зависит не от случая, а от воли его палачей. Мучимый своими нарывами, он не спал всю ночь. Незадолго до рассвета в коридоре раздались шаги. И тут, сказал он себе, и почему-то вдруг вспомнил о Хсе Аркадио Буэндии, который в эту самую минуту в Угрюмой предрассветной полутьме тоже думал о нём, скорчившись на своей скамеечке под каштаном. В душе у полковника Аурелиана Буэндии не было ни тоски, ни страха. Он испытывал лишь глухую ярость при мысли, что Из-за преждевременной смерти ему не суждено узнать, чем завершится все то, что он не успел завершить. Дверь отворилась, вошел солдат с чашкой кофе. На следующий день, в тот же час, когда полковник Аурелиана Буэнди по-прежнему сходил с ума от боли под мышками, повторилось то же самое. В четверг он раздал часовым сласти, принесенный Урсулой, надел чистое белье, которое оказалось ему узким, и лаковые ботинки. Наступила пятница, а его еще не расстреляли. Дело было в том, что военные власти не осмеливались исполнить приговор. Возмущение, охватившее весь город, навело их на мысль, что расстрел полковника Аурелиана Бундио может иметь последний тяжёлые политические последствия не только в Макондо, но и во всей округе. Поэтому они запросили совета в главном городе провинции. В ночь до субботы, когда ответ ещё не был получен, капитан Роки Бесиник отправился с другими офицерами в заведение Катарид. Из всех женщин только одна, в конец запуганная его угрозами, согласилась повести его в свою комнату. "Они не хотят спать с человеком, у которого смерть за плечами", объяснила она. "Никто не знает, как это случится, но кругом говорят, что офицер, который расстреляет полковника Аврелиана Бунди и все его солдаты рано или поздно будут обязательно убиты один за другим, даже если они спрячутся на краю света". Капитан Рокэмис Ник обсудил такую возможность с остальными офицерами, а те со своими начальниками. В воскресенье, хотя никто никому об этом прямо не сказал, и военные ничем не нарушили царившее в Макондо напряженное спокойствие, всему городу было уже известно, что офицеры не хотят брать на себя ответственность и собираются под любым предлогом уклониться от участия в казни. В понедельник... Вочты доставила письменный приказ. Приговор должен быть приведён в исполнение в течение 24 часов. Вечером офицеры бросили фуражку с шестью клочками бумаги со своими именами, и счастная Фортуна капитана Рока-вестника наградила его выигрышным билетом. "От судьбы не уйдёшь", сказал капитан с глубокой горечью. "Как родился я сыном шалуни, так и похох". В 5 часов утра он избрал тоже же гリーブвкой отделение солдат, выстроил его во дворе и разбудил приговорённого к смерти традиционными словами. Пошли, бундия, сказал он. Час настал. А? Так вот оно что. Откликнулся полковник. Тот, то мне приснилось, будто у меня прорвались нарыбы. С тех пор, как Ребекка Буэнди узнала, что Ауреляну должны расстрелять, она каждый день поднималась в три часа утра. Сидя в темноте спальни, на кровати, задрогавшейся от храпа Хосе Аркадио, она следила в щель приоткрытого окна за кладбищенской стеной. Она ждала всю неделю с тем тайным упорством, с каким в свое время ждала писем от Пьетро Креспи. «Здесь они его не станут расстреливать», — говорил ей Хосе Аркадио. «Его расстреляют в поздней ночь в казарме, чтобы не узнали, кто стрелял, и закопают там же». Ребекка продолжала ждать. «Такие бесстыжие гады расстреляют его здесь», — отвечала она. И была настолько уверена в этом, что даже обдумала, как ей приоткрыть дверь, чтобы помахать смерти рукой на прощание. Да не поведут его по улице под охраной только шести запуганных солдат, настаивал хосё Аркадио. Они ведь знают, что народ готов на всё. Глухая к доводам мужа, Ребекка продолжала сторожить у окна. Вот Вот увидишь, какие они бесстыжие гады, твердила она. Во вторник в 5 часов утра, когда Хоссе Аркадио кончил пить кофе и спустил собак, Ребекка вдруг закрыла окно и схватилась за спинку кровати, чтобы не упасть. "Ведут", выдохнула она. "Какой он красивый". Хоссе Аркадио взглянул в окно и Окваченный внезапной дрожью, увидел в бледном свете занимающийся зари брата. На нём были брюки, которые в юности носил Хосе Аркадио. Он уже стоял возле стены, стоял подбоченевшийся, горящие нарывы под мышками мешали ему опустить руки. Столька майс, бормотал полковник Аурильяно Буэнди, Столько мучится и всё для того, чтобы шесть влюдков убили тебя. И ты ничего не можешь поделать. Он всё повторял и повторял эти слова. А капитан Рокхеми Сник, приняв его ярость за пыл благочестия, решил, что он молится и был тронут. Когда солдаты подняли винтовки, Ярз полковника Аурелиана Буендие materialized в какую-то липкую, горькую субстанцию, от которой у него омертвел язык и закрылись глаза. Алюминиевый блеск рассвета вдруг исчез, и он снова увидел себя ребёнком в коротких штанишках и с бантом на шее. Увидел, как отец вводит его ясным вечером в цыганский шатёр, увидел лёд Когда раздался крик, полковник Кауреллано Бунджи решил, что это последняя команда солдатам. С лихорадочным любопытством он открыл глаза, ожидая, что в взгляд его встретит нисходящей траектории пуль. Он обнаружил только капитана Рокемесика, который стоял, подняв руки вверх, и кося Аркадию, перебегающему улицу со своим страшным готовым выстрелить охотничьим ружьём. Не стреляйте! — сказал капитан, обращаясь к Хосе Аркадио. — Вы не спосланы мне божественным провидением. И тут началась еще одна война. Капитан Рокемесник и шесть солдат ушли с полковником Аурелиана Буэндио освобождать революционного генерала Виктория Медину, приговоренного к смерти в Рио-Аче. Думая выиграть время, решили перевалить через горный хребет тем путем, по которому шел Хосе Аркадио Буэндио когда ему предстояло оставать макондо, но они миновало и недели, а они уже поняли, что это неосуществимая затея. В конце концов, им пришлось пробираться опасными местами, по горным отрогам, хотя патроны у них были на перечёт, только те, которые солдаты получили для казни. Вблизи городов они разбивали лагерь И кто-нибудь, переодевшись, прогуливался среди бела дня по улицам, держа в руке золотую рыбку и устанавливал связи с притаившимися либералами, которые поутру отправлялись на охоту, чтобы не вернуться обратно. Когда с перевала они наконец увидели Ривачу, генерал Виктория Меджино уже был расстрелян. Приверженцы полковника Аурильяно Буэндия провозгласили его командующим революционными силами побережья Карибского моря в чине генерала. Он дал согласие занять пост, но отказался от генеральского звания и пообещал сам себе не принимать этого чина до тех пор, пока не будет свергнуто правительство консерваторов. За 3 месяца удалось подставить под дружью более 1000 человек, но почти все они были убиты. Те, кто уцелел, перебрались через восточную границу. Позже стало известно, что они отплыли с Антильских островов и снова вернулись на родину, высадившись на мыс Кабо-де-Лавелла. Сразу вслед за этим, во все концы страны было передано по телеграфу ликующее сообщение правительства о смерти полковника Аурелиана Буэнди. А еще через два дня длинная телеграмма, которая почти нагнала предыдущую, принесла весть о новом восстании на Кабо. равнинах Юга. Так зародилась легенда о вездесущности полковника Аурильяно Буэндиа. В одно и то же время поступали самые противоречивые сообщения: полковник одержал победу в Вильльянуэва, потерпел поражение в Гуакамаяль, съеден индейцами племени Метилонес, умер в одном из селений долины, сынов выподл восстания в Урумити. Вожди либеральной партии, которые в ту пору вели переговоры о допущении либералов в парламент, заявили, что он авантюрист и не представляет их партии. Правительство зачислило его в разбойники и оценило его голову в пять тысяч песо. После 16 поражений полковник Аурелиан Буэддио вышел из Гуахиры, имея под своим командованием две тысячи хорошо вооруженных индейцев и атаковал Риоачу. Закваченный в расплох горизонт бежал из города. Полковник Аурильяно Бундие расположил в Риваче свою штаб-квартиру и объявил всенародную войну против консерваторов. С первым официальным откликом, который он получил от правительства, ему угрожали расстрелять через 48 часов полковника Геренальдо Маркеса, если войска повстанцев не отойдут к восточной границе. У полковника Рокемесника, ставшего к тому времени начальником штаба, был довольно унылый вид, когда он вручал телеграмму своему командующему. Но тот прочёл её с неожиданной радостью. "Замечательно", воскликнул он. "У нас в Макондо уже есть телеграф". Ответ полковника Аурелиана Блинжея был категоричен. Через 3 месяца он рассчитывает перенести свой штаб в квартиру в Макондо. Если он не застанет живых полковника Гиринельда Маркеса, то расстреляет без суда и следствия в первую очередь всех генералов, а затем и всех офицеров, которые окажутся в этот момент в плену. И отдаст приказ своим подчиненным, чтобы они поступали так же до самого конца войны. Три месяца спустя, когда победоносные войска полковника Авреляна Буэнди вступили в Макондо, первым человеком, обнявшим его на дороге в долину, был полковник Гинельдо Маркес. Дом Буэндиа был битком набит детьми. Урсула забрала к себе Санта-Софию де ла Пират с её старшей дочерью и парой мальчиков-близнецов, родившихся через 5 месяцев после расстрела Аркадио. Впреки его последней воле, она дала девочке имя Ромедиос. Я уверена, что Аркадио это и хотел сказать. заявила она в своё оправдание. Мы не назовём её Урсулой, с таким именем у неё будет очень тяжёлая жизнь. Близнецов она крестила Хосе Аркадио II и Аурелиано II. Амаранту взяла всех на своё попечение, поставила деревянные стульчики в гостиной и, собрав ещё соседских детей, устроила там что-то вроде приюта для малолетних. Когда под хлопанье ракет и звон колоколов полковника Ауреляно Буэндио вступил в город, у входа в родной дом его приветствовал детский хор. Ауреляно Хосе, высокий, как его дед, и облаченный формой офицера революционных войск, по всем правилам отдал ему честь. Не все новости были хорошими. Через год после того, как полковник Ауреляно Буэндио бежал от расстрела, Осер Аркадию и Ребекке перешли жить в дом, построенный Аркадию. Никто так и не узнал, что хос Аркадию спас жизнь полковнику. Новый дом расположен на лучшем месте городской площади, в тени миндального дерева, которое облюбовали под свои гнёзда три птичьих семейства. Имел парадный вход и четыре окна. Здесь супруги устроили свой гостеприимный очаг. Прежде подружки Ребекки, и среди них четыре сестры Васкота, до сих пор всё ещё девицы, перенесли сюда свои собрания за пальцами, прерванные несколько лет тому назад в галерее с бегониями. Посэр Каркаджо продолжал пользоваться захваченными землями. Правительство консерваторов утвердило его во владение имя Вчера мне можно было видеть, как он возвращается домой верхом на лошади со сворой злобных собак, двустволкой и притороченной к седлу связкой кроликов. В один сентябрьский день, надвигавшаяся гроза вынудила его вернуться раньше, чем обычно. Поздоровавшись в столовой с Ребеккой, он привязал во дворе собак, снёс кроликов на кухню, чтобы позже засолить их, и отправился в спальню переодеться. Впоследствии Ребекка уверяла, что когда муж вошёл туда, она мылась в купальне и ничего не знает. Её версия казалась сомнительной, но никто не мог придумать другой более правдоподобной, объяснить, зачем понадобилось Ребекке убивать человека, сделавшего её счастливой. Это была, пожалуй, единственная тайна в Макондо, так и оставшаяся не раскрытой. Как только Хосе Аркадио затворил за собой дверь спальни, в доме прогремел пистолетный выстрел. Из-под двери, оказалось, струйка крови пересекла гостиную, вытекла на улицу и двинулась вперёд по неровным тротуарам. Спускаясь по ступенькам, поднимаясь на приступки, пробежала вдоль всей улицы Турков, взяла направо, потом налево, свернула под прямым углом к дому Буэндио, протиснулась под закрытой дверью, обогнула гостиную, прижимаясь к стенам, чтобы не запачкать ковры. Прошла через вторую гостиную в столовой и описала кривую возле обеденного стола, Засмеявшись по галерее с бегониями, пробежала незамеченная под стулом амаранты, которая учила арифметике у Уриана Хусе. Протекла по кладовой и появилась в кухне, где Урсула, замешивая тесто для хлеба, готовилась разбить тридцать шестое яйцо. Присутай, Богородица, воскликнула Урсула. И пошла по струйке крови в обратном направлении, чтобы узнать, откуда она появилась. Пересекла кладовую, прошла через галерею с бегониями, где Ауреляно Хосе распевал, что три плюс три будет шесть, а шесть плюс три будет девять. Пересекла столовую и гостиной и отправилась по улице все прямо и прямо. Потом повернула за угол направо, а затем налево и вышла на улицу Туркова. так и не заметив, что идёт по городу в переднике и шалёпанцах, она очутилась на городской площади, вошла в дом, где никогда раньше не бывало, толкнула дверь спальни, и от запаха жжённого пороха у неё спёрло дыхание, и она увидела сына лежавшего на полу ничком поверх сапог. Он уже успел их снять. И увидела, что струйка крови, которая уже перестала течь, брала начало в его правом ухе. На теле Хосе Аркадио не обнаружили ни одной раны и не смогли установить, из какого оружия он убит. Также невозможно оказалось избавить труп от резкого порохового запаха, хотя его обмыли три раза мочалкой с мылом, потом протерли сначала с солью с уксусом, Затем с солой и лимонным соком потом положили в бочку с жарелом и оставили там на 6 часов. Его столько теорли, что причудливые узоры татуировки заметно побледнели. Когда надумали прибегнуть к крайнему средству, приправить его перцем, твином, лавровым листом и варить целый день на слабом огне, тело уже начало разлагаться. И пришлось поспешить с похоронами. Покойника герметически закрыли в специальном гробу и 2 метра и 30 сантиметров длиной, и метр 10 сантиметров шириной, укрепленным изнутри железными пластинками и завинченным стальными болтами. Но, несмотря на это, запах пороха слышался на всех улицах, по которым двигалась похоронная процессия. Падро Никанорса, вздувшийся твердый, как барабан печенью, благословил усопшего, не сходя с кровати. Позже могилу обложили несколькими слоями кирпичей и засыпали все промежутки золой, опилками и негашенной известью. Но от кладбища еще много лет разило порохом, пока инженеры банановой компании не покрыли могильный холм железнобетонным панцирем. как только вынесли гроб, Рабека заперла двери дома и погребла себя заживо, одевшись в толстую броню презрения ко всему миру, которую не удалось пробить ни одному земному соблазну. Она вышла на улицу лишь однажды, уже совсем старухой, в туфлях цвета старого серебра и шляпке, украшенной крошечными цветочками. Это случилось в то время, когда Макондо появился вечный жид и навлек на город такую жару, что птицы врывались в комнаты сквозь проволочные сетки на окнах и падали мертвыми на пол. Последний раз Ребекку видели в живых в ту ночь, когда она метким выстрелом убила вора, пытавшегося взломать двери ее дома. И затем уже никто, кроме Ребекки, Архиниды и служанки и на пёрштицы с ней не встречался. А до время поговаривали, что Ребекка пишет послание епископу, которого считает своим двоюродным братом, но не слышно было, чтобы она получала на них ответы. И город забыло ни Хотя возвращение полковника Аурильяна Буэндия было триумфальным, он не обольщался видимым благополучием. Правительственные войска покидали крепости, не сопротивляясь, и это создавало у населения, симпатизировавшего либералам, иллюзию победы, которой его не следовало лишать. Однако повстанцы знали правду, и лучше, чем когда-либо, знал её полковник Аурильяно Буэндия. Под командой у него было более пяти тысяч солдат. Он одержал в своей власти два прибрежных штата, но понимал, что отрезан от всей остальной страны, прижат к морю и оказался в весьма неопределенном политическом положении. Ведь недаром, когда он распорядился восстановить церковную колокольню, разрушенную артиллерией правительственных войск, Большой Падре Никанор заметил со своего ложа, Что за нелепость? Защитники Христовой веры разрушают храмы, а масоны приказывают его отстроить. В поисках Спасительной лазейки полковник Каурелиано Бундия проводил целые часы на телеграфе, совещаясь с командирами других повстанческих группировок, и каждый раз, покидал телеграфную контору всё более убеждённый в том, что война зашла в тупик. А любому успехи повстанцев тотче же торжественно повещали народ, но полковник Варуляна бундию измерял на картах истинный масштаб этих побед и убеждался, что его славное войско углубляется в сельву и, борясь от малярий и москитов, двигается в направлении обратном тому, в котором следовало бы наступать. Мы теряем время. жаловался он своим офицерам. И будем терять его, пока эти кретины из партии вымаливают себе местечки в конгрессе. Бессонными ночами, лёжа на спине в гамаке, подвешенном в той же комнате, где он недавно ждал расстрела, полковник Каурильяно Буэндия представлял себе этих одетых в чёрное законников, как они выходят из президентского дворца в ледяной холод раннего утра, подминают до ушей воротники, вытирают руки, шушухаются и скрываются в мрачных ночных кафе, чтобы обсудить, что хотел в действительности сказать президент, когда сказал «да», или что он хотел сказать, когда сказал «нет». И даже погадать о том, что думал президент, когда сказал совершенно противоположное тому, что думал, а тем временем он, полковник Аурелиана Бундиа, при 35 градусах жары отгоняет от себя москитов и чувствует, как неумолимо приближается тот страшный рассвет, с наступлением которого он должен будет дать своим войскам приказ броситься в море. В одну такую полную сомнений ночь, услышав голос пелар Тернеры, распевавшей во дворе с солдатами, он попросил её погадать. Береги рот, Вот все, что Пилар Тернера удалось выведать у карт после того, как она однажды разложила и снова собрала их. «Не понимаю, что это значит, но предупреждение очень ясное. Береги рот!» Через два дня кто-то дал одному из ординарцев чашку кофе без сахара. Тот передал ее другому ординарцу, другой третьему, пока... Переходя из рук в руки, она не очутилась в кабинете полковника Аурелиана Буэндиа. Полковник кофе не просил, но раз уже его принесли, взял и выпил. Кофе содержал дозу яда, достаточную, чтобы убить лошадь. Когда полковника Буэндиа доставили домой, его затвердевшие мышцы были сведены судорогой, язык вывалился изо рта. Урсула твоевала сына у смерти, очистив ему желудок рвотным, она завернула его в нагретые плюшевые одеяла и 2 дня кормила его ячменными жолтками, пока измученное тело не приобрело нормальную температуру. На четвёртый день полковник был в неопасности. По настоянию Урсулы и офицеров Он вопреки своему желанию пролежал в постели ещё целую неделю. Только в эти дни узнал он, что его стихи не были сожжены. Мне не хотелось спешить, объяснила Урсула. Когда в тот вечер я пошла разжигать печь, я сказала себе: лучше повременить, пока не принесли его мёртвым. В тумане выздоровления, окруженный запылавшимися куклами Ремедиус, полковник Ауреляно Буэндио перечитал свои рукописи и вспомнил все решающие моменты своей жизни. Он снова стал писать стихи. За долгие часы болезни, отрешенной ею от превратности, зашедшей в тупик войны, он разложил на составные части стихи И шериф мавал опыт, приобретённый им в игре со смертью. И тогда мысли его приобретали такую ясность, что он смог читать их слева направо и наоборот. Как-то вечером он спросил полковника Гиренель де Мартиса: "Скажи мне, друг, за что ты сражаешься? За то, за что я и должен, дружище?" Ответил полковник Гиренель де Мартис: "За великую партию либералов". «Счастливый ты, что знаешь. А я вот только теперь разобрался, что сражаюсь из-за своей гордыни». «Это плохо», — заметил полковник Геринель де Маркес. Его беспокойство позабавило полковника Авреляна Буэндио. «Конечно», — сказал он, — «но все же лучше, чем не знать, за что сражаешься». Он посмотрел товарищу в глаза и сказал, был инолцы и прибавил: или сражаться, как ты, за что-то, что ничего ни для кого не значит. Раньше гордость не позволяла ему искать союза с постанческими отрядами во внутренних областях страны до тех пор, пока вожди либеральной партии не откажутся публично от своего заявления, что он разбойник. А ведь полковник Аурелиан Буендье знал, Стоит ему поступиться самолюбием, и порочный круг, по которому движется война, будет разорван. Болезнь представила ему возможность поразмыслить. Он уговорил Урсулу отдать ему его солидные сбережения и остатки дедовского золота из заведного сундучка. Назначил полковника Геренельды Маркеса гражданским и военным правителем Маконды, Дед был из города, устанавливать связи с повстанцами в глубине страны. Полковник Гиринельдо Маркес не только был самым доверенным лицом полковника Аурелиано Буэндиа, в доме Урсулы его принимали как члена семьи. Мягкий, застенчивый, от природы деликатный он, тем не менее, больше чувствовал себя на месте в бою, чем в кабинете правителя. Политическим советникам ничего не стоило сбить его с толку и завести в лабиринты теории. Но зато он сумел создать в Макондо ту атмосферу деревенской тишины и спокойствия, в которой полковник Аурелиано Буендия мечтал умереть на старости лет, занимаясь изготовлением золотых рыбок. Несмотря на то, что полковник Гинельдо Мартис жил у своих родителей, он 2-3 раза в неделю обедал в доме Урсулы. Он не по возрасту рано обучил Аурелиана Хосе обращению с оружием и военному делу и с разрешением Урсулы поселил юношу на несколько месяцев в казарме, чтобы сделать из него мужчину. За много лет до этого, будучи почти ребенком, Геринельдо Маркес признался Амаранте в любви. Но она была так увлечена своей неразделенной страстью с Петро Креспи, что лишь посмеялась над ним. Геринельдо Маркес решил ждать. Как-то раз, еще находясь в тюрьме, он послал Амаранте записку с просьбой вышить на дюжине батистовых платков инициалы его отца. К записке он приложил деньги. Через неделю Амаранта принесла ему в тюрьму готовые платки вместе с деньгами, и они долго беседовали, вспоминая прошлое. «Когда я выйду отсюда, я женюсь на тебе», — сказал ей Геринельдо. Гинельду Маркес при расставании Амаранта засмеялась, но обучая детей читать, думала с тех пор о нём, и ей хотелось воскресить в себе ради него ту юную страсть, которую она испытывала к Пьетро Креспо. По субботам, в день свиданий с арестованными, она заходила к родым Гинельду Маркесы и вместе с ними шла в тюрьму. В одну из таких суббот Урсула застала дочь на кухне. Амаранта ждала, когда испекутся бисквиты, чтобы отобрать самые лучшие и завернуть специально для этого вышитую салфетку. Орсула была очень удивлена. "Иди за него замуж", посоветовала она. "Вряд ли тебе ещё раз встретится такой человек". Амаранта сделала презрительную мину. "Оте нужно мне гоняться за мужчинами", ответила она. «Я несу Геринельда в бисквиты, потому что жалею его, ведь рано или поздно он будет расстрелян». Она сказала о расстреле, сама в него не веря. Но как раз в эту пору правительство публично заявило, что казнят полковника Геринельда Маркеса, если мятежные войска не сдадут Риоачу. Свидания с заключенным были отменены. Амаранта скрылась в спальню и обливалась слезами – угнетённая сознанием вины, напоминающей то чувство, что мучило её, когда умерла Рамедиос. Казалось, её безответственные слова второй раз накрикали смерть. Мать утешила её, заверила, что полковник Аурильяно Буэнди обязательно придумает, как помешать расстрелу, и пообещала: "Вот кончится война, и она сама позаботится о том, чтобы заманить Гиринельду Урсула выполнила своё обещание раньше назначенного срока. Когда Геринель ду Маркис снова пришёл к ним, облечённый высоким званием гражданского и военного правителя, она встретила его как родного сына, окружила тонкой лестью, стараясь удержать в доме и возносила к небу горячие мольбы: пусть он вспомнит о своём намерении взять амаранту жены. Просьбы Урсулы, по-видимому, были услышаны. В те дни, когда полковник Гинельдо Маркес приходил в дом Буэндиа обедать, он оставался потом в галерее с бегониями играть в шашки с Амарантой. Урсула приносила им кофе и бисквиты, а сама смотрела, чтобы дети не нарушали их уединение. Амаранта усиленно пыталась раздуть в своем сердце покрытые пеплом забвения, угли сжигавшей ее в юности страсти. С волнением, которое, что ни день, становилось все более невыносимым, она ждала теперь появления полковника Геленельда Маркеса за обеденным столом и вечерней партии в шашке. В обществе этого воина с грустным поэтическим именем пальцы которого непреметно дрожали, передвигая шашки, время летело словно на крыльях. Но в этот день, когда полковник Гинельдо Маркес снова попросил Амаранту стать его женой, она опять отказала ему. "Я ни за кого не пойду", сказала Амаранта. "Тем более за тебя. Ты так любишь Аурелиано, что готов жениться на мне только потому, что не можешь жениться на нём". Полковник Гинель де Маркис был человеком терпеливым. "Я подожду", сказал он. "Рано или поздно я тебя уговорю". И продолжал посещать дом. Запершись в своей комнате, подавляя тайный стон, Амаранта затыкала уши пальцами, чтобы не слышать голоса претендента на её руку. рассказывающего о бурсуле последние новости о войне и умирая от желания увидеть его, она всё же находила в себе силы не вытекни ему. У полковника Аурелиана Буендии в ту пору было ещё достаточно свободного времени, чтобы каждые 2 недели посылать Маконде подробные сообщения о ходе дел. но Урсуле он написал только один раз, примерно через 8 месяцев после отъезда. Специальный курьер доставил конверт с большой сургучной печатью, в чём лежал листок бумаги, на котором было написано каллиграфическим почерком полковника: "Берегите папу. Он скоро умрёт". Урсула встревожилась. Раз Аурелиану так говорит, значит, он знает. И попросила помочь ей перенести Хосе Аркадио Буэндиев в спальню. Он был не только такой же тяжёлый, как раньше, но за долгие годы сидения под каштаном развил в себе способность по желанию увеличивать свой вес, до да так, что семеро мужчин не могли поднять его со скамейки и были вынуждены тащить до кровати волоком. Сильный запах цветущего каштана Грибов из-за старелой сырости пропитал воздух спальни, когда в ней обосновался этот огромный, опаленный солнцем и вымоченный дождями старик. На следующее утро его постель оказалась пустой. Обыскав все комнаты, Урсула нашла мужа снова под каштаном. Тогда его привязали к кровати, несмотря на то, что Куса Аркадио Буэндиес сохранил свою прежнюю силу, он не оказал сопротивления. Ему было всё безразлично. Если он и возвратился под каштан, то не потому, что сознательно хотел этого, а потому, что тело его привыкло к месту. Урсула ходила за мужем, носила ему еду, рассказывала новости об Аурелиану. Но по правде говоря, лошаркадзю Бунге уже давно был способен общаться только с одним человеком с Пруденцио Агиляровым. Совсем рассыпающийся от смертной немощи, Пруденцио Агиляр дважды в день приходил беседовать с ним. Они говорили о петухах, собирались устроить вместе питомник, где будут выращивать замечательных птиц, не для того, чтобы радоваться их победам, они им тогда будут не нужны, а просто чтобы иметь какое-нибудь развлечение во время нескончаемого и нудного воскресного дня смерти. Это пруденцию Агиляр умывал Хосе Аркадио Боенджио в Кармильево и рассказывал ему интересные новости о каком-то неизвестном, которого звали Аурилиано и который был полковником где-то на войне. Оставшийся один Хусе Аркадио Буэндиа находил утешение в сне о бесконечных комнатах. Ему снилось, что он встаёт с кровати, открывает дверь и переходит в другую, такую же точно, как эта комната, с такой же точно кроватью со спинкой из кованого железа, с тем же полетоном креслом, с тем же маленьким изображением девы исцелительницы на задней стене. Из этой комнаты он переходил в другую, точно такую же. Дверь, которая открывалась в другую, точно такую же, и потом в другую, точно такую же. И так до бесконечности. Ему нравилось переходить из комнаты в комнату. Было похоже, что идёшь по длинной галерее между двух параллельных рядов зеркал. Потом Бруденси Агиляр тронул его за плечо, Тогда он начинал постепенно просыпаться, возвращаться вспять из комнаты в комнату, совершая долгий обратный путь, пока не встречался с Пруденсио Агилляром в той комнате, которая была настоящей. Но однажды ночью, через две недели после того, как Хосе Аркадио в Инди переселили на кровать, Пруденсио Агилляр тронул его за плечо, когда он находился в дальней комнате, а он не пошел назад и остался там навсегда – думаю, что это комната и есть настоящая. На следующее утро, отправившись к мужу с завтраком, Урсула вдруг увидела, что по коридору навстречу ей идёт какой-то мужчина. Он был маленький, коренастый, в платье из чёрного сукна и в огромной чёрной шляпе, надвинутой на печальные глаза. "Господи Боже мой", подумала Урсула. "Я могла бы поклясться, что это Мельхиадес". Но это был Катуара, брат Весетесион, который убежал из дома, спасаясь от эпидемии бессонницы. И с тех пор пропал без вести. Весетесион спросил, а почему он вернулся? И он ответил на торжественном и звучном языке своего племени. «Я пришел на погребение короля!» Тогда вошли в комнату Хосе Аркадия Буэндио. Стали изо всех сил трясти его вверх, кричали ему прямо в уши. Поднесли зеркало к его ноздрям, но так и не смогли разбудить его. Немного позже, когда столяр снимал с покойника мерку для гроба, увидели, что за окном идёт дождь из крошечных жёлтых цветов. Всю ночь они извергались на город подобно беззвучному ливню. Засыпали все крыши, завалили двери, Удушили животы спявших под открытым небом. Нападало столько цветов, что по утру весь Макондо был выстлан ими, как полотным ковром. Пришлось спустить в ход лопаты и грабли, чтобы расчистить дорогу для похоронной процессии.